Глава седьмая. Ничего не дается даром. Германская империя. Берлин. Большой генеральный штаб. 16 сентября 1917 года. Обычно нордически сдержанный Гинденбург ворвался в свой кабинет и с чувством швырнул папку на стол. «Доннебэто! Ди Холленбрут!» Людендорф терпеливо ждал момента, когда патрон перестанет чертыхаться и возьмет себя в руки. Наконец начальник генштаба Второго рейха грузно упал в свое кресло и, прикрыв глаза, простонал. «Ну что за невезение!» Генерал-квартирмейстер германской армии осторожно уточнил. «Кайзер в Берлине?» «Да, черт возьми, да!» Примчался, как ураган, бросив свою резиденцию на Западном фронте. «Какими только карами он не грозил! Отставка была самым мягким из этого всего! Кричал, требовал объяснений! Я думал, его удар хватит!» Людендорф позволил себе перевести шефа в более конкретную плоскость. «Кайзер наш изволил гневаться по поводу гибели короля Франции?» Гинденбург силой хлопнул ладони по столу. «Разумеется! Можно подумать, мы знали об этом! Кто мог предполагать кто?» Гость не стал комментировать риторический вопрос, лишь предпочел вновь уточнить ситуацию. Что показало расследование инцидента? «Инцидента? Это не инцидент! Это катастрофа! Катастрофа, Эрих!» Тот поднял руки перед собой. «Спокойнее, Пауль, спокойнее! Взбешенный глава генштаба с шумом выпустил воздух сквозь сжатые зубы и, прикрыв веки, откинулся в кресле. Через пару минут он проговорил, не открывая глаз. «Расследование показало, что мы все кретины, и наша разведка в самую первую очередь. Решение о бомбежке Орлеана принималось на уровне командующего полевой армии. Ни я, никто бы то ни было в Берлине был не в курсе». Все внимание было сосредоточено на операции «Бальмунг» на севере Франции, а вопросы, отвлекающих бомбардировок, были отнесены на усмотрение этажом ниже. И что же случилось на самом деле?» Гинденбург помолчал несколько секунд, затем устало произнес. «По данным разведки, новоявленный король должен был еще сутки оставаться в Шартре, и кое-кому пришла в голову мысль, показавшаяся тогда забавной — «Передать подарок коронации путем нанесения удара по родовому городу новой династии. А эти олухи из бомбардировочной авиации даже не удосужились рассмотреть, кого они бомбят. Понятно, что короля видеть они не могли. Но зачем же бомбить праздничные гуляния?» Людендорф пожал плечами. «Эта война, так делали не один раз. И мы, и они. Разве нам сейчас легче от этого?» Гинденбург бросил в коллегу хмурый взгляд. «Легче? Молчишь?» Вот и я молчал, стоя на вытяжку перед кайзером, словно нашкодивший шкаляр. А что я мог ему сказать, особенно в ответ на обвинение в том, что мы специально это все устроили, чтобы исключить мирный договор с Францией? Что я мог сказать в ответ на причитание, что если мы проиграем эту войну, то нас всех повесят, включая его самого? Что я мог сказать на его крике о том, что теперь все монархии Европы начнут на него охоту, как на куропатку. Генерал-квартирмейстер кивнул, соглашаясь с шефом. «Да, Пауль — это вполне реальная перспектива. Я уже размышлял на сей счет». «А я не размышлял?» «Да, донор в это. Я размышлял! Если после взрыва в Москве, когда едва не погиб русский царь и погибло множество членов русской царской фамилии, Нам удалось неофициальными контактами смягчить тягостное впечатление и убедить европейские дома в том, что мы тут ни при чем. Если покушение на нынешнюю российскую царицу в Италии все отнесли насчет французских социалистов и стоящих за ними Ротшильдов, то тут мы никак не сможем пропетлять. Это немецкие аэропланы сбрасывали бомбы, немецкие бомбы. Какая пошлая оперетка, оперетка! Гинденбург в сердцах хлопнул по подлокотнику и вновь прикрыл глаза. Помолчали. «Пауль, а ты уверен, что за этим стоит просто глупость и случайность?» Гинденбург покачал головой. «Я, дорогой мой Эрих, уже ни в чем не уверен. Происходит слишком много необъяснимого и невозможного. Вспомни тот же Моунзунд. Но, с другой стороны, даже если имеет место утечка информации с самого верха, Даже если это части какого-то хитроумного плана, то все равно у меня нет объяснения происходящему. Как кто-то мог планировать гибель короля Франции под нашими бомбами? Это же слепой случай, что конкретная бомба угодила в то самое злополучное место, где волей рока в этот момент пребывал король Иоанн. Да и как можно было планировать разгром нашего флота при Моунзунде? Даже если у русских была вся информация по той операции, даже буквально со всеми деталями и мельчайшими подробностями, такого разгрома не могло быть. Но он случился, и та бомба тоже случилась. Проклятие, всю дурок и проклятие. Видя, что начальник генштаба не совсем адекватно воспринимает происходящее, Людендорф попытался увести разговор на другую тему. «Что наши дипломаты рекомендуют Кайзеру в связи с этими прискорбными происшествиями?» Гинденбург криво усмехнулся. «Это не они Кайзеру, а он им приказывает. Думаю, что в ближайшие часы мы станем свидетелями унизительных соболезнований и сожалений. Возможно, даже на официальном уровне. Кайзер ослеплен яростью и не желает ничего слушать. Хуже всего, что он вернулся в Берлин и больше не желает его покидать». М да что мда? «м-да»? Ты понимаешь, что это означает? Операция «Цитадель» не может быть успешно завершена!» квартирмейстер покачал головой. «Нет, Пауль, я так не думаю. В сложившихся условиях кайзер вряд ли захочет официально мараться, беря на себя ответственность за происходящее. Иначе он не сможет кивать на военных, мол, это они виноваты, а он вообще ни при чем». Или же сделает он наоборот, обвинит во всем военных и, в частности, нас с тобой. Обвинит во всем, что уже произошло. И сбросит со стола битую карту. Многие в Берлине и в армии колеблются. А возле Кайзера усиливают позиции те, кто ратует за сворачивание войны и мирные переговоры. Без аннексии и контрибуций. В Европе. В Европе? В Европе. Московская губерния. Императорский поезд. 3 сентября 1917 года. 16 сентября по новому стилю. На данный момент ситуация во Франции стала более определенной. Если вообще можно говорить об определенности в том положении, в котором оказалась союзная Россия держава. Смею заметить, Ваше Величество, что Франции крупно повезло, поскольку все прискорбное происшествие – произошло после обряда коронации и, как следствие, после факта реставрации монархии. В противном же случае номинальная власть стала бы куда более неопределенной. Ныне же мы имеем очевидный факт вошествия на трон сына покойного короля. Итак, юный Генрих VI стал королем Франции, и ввиду того, что королю 9 лет от роду, его королева-мать Изабелла Орлеанская объявлена регентом и правителем государства. Первым же указом новообразованного Регенского совета Франции новым главой правительства назначен маршал Леоте. — Угу, повезло им. Что они бы делали, если бы не Мостовский? Спаситель, блин! Какого черта он туда кинулся спасать? Французов там было мало вокруг. Свербеев между тем перелистнул бумагу и степенно продолжил. Учитывая чрезвычайные обстоятельства, новая власть Франции признана всеми союзниками по Антанте, включая Лондон и Вашингтон. Киваю. Еще бы она не была признана. Тут бы сохранить хотя бы подобие власти во Франции. Что уж рассуждать о приоритетах и политических предпочтениях, особенно в условиях того, что Западный фронт вновь оказался на грани коллапса». Сегодняшние сведения государь сообщают нам о том, что в Шартре прошла спешная коронация нового короля, а также о том, что принято решение об эвакуации королевской семьи в Бордо, чтобы перевести ее подальше от радиуса действия германских бомбардировщиков. Что ж, решение разумное, но есть своя ирония в том, что Бордо вновь стал местом эвакуации. Вначале местом, куда вывезли золотой запас Банка Франции, а теперь и короля с матерью. Будем надеяться на то, что с ними все будет несколько лучше, чем с тем золотом. Хотя я с некоторых пор стал весьма суеверным. Во всяком случае, я бы не напрягся, если бы узнал, что меня везут в Пермь или в Екатеринбург. Плохая примета ехать ночью в лес, в багажнике, особенно со связанными руками. С другой стороны, эвакуация августейшей семьи в Бордо убирает новоявленных монархов от реальных рычагов власти. И если в случае со связкой ПТН и Иоанн Третий было ощущение добровольной передачи власти от военных монарху, то в нынешней ситуации это весьма и весьма спорный вопрос. В частности, отдаст ли власть маршал Леоте новой регенши? Или же она станет сугубо номинальной фигурой во властной вертикали государства? Как охарактеризуете маршала Леоте? Луи Юбер Гонзалф Леоте, 62 года, маршал Франции. Считается ярым монархистом и патриотом. Достаточно компетентен и инициативен. Хорошо проявил себя в Алжире, Марокко, Индокитае и на Мадагаскаре. В одном из своих писем написал следующее. Свербеев нашел в папке соответствующую бумагу и процитировал. «Здесь я чувствую себя как рыба в воде. Манипуляция предметами и людьми — это власть. То, что я люблю». В правительстве Петена занимал пост военного министра, один из инициаторов примирения между Орлеаном и Руаном в дни противостояния между Петеном и парламентом. Королеву? Королева-мать Изабеллы Орлеанская, 39 лет, дочь Луи Филиппа, графа Парижского и Марии Изабеллы Орлеанской — инфанта испанской. В 1899 году вышла замуж за своего двоюродного брата принца Жана Орлеанского. Четверо детей, включая сына нынешнего короля Генриха VI. Старшей дочери Изабели осенью исполнится 17 лет, что следует учитывать в контексте возможного замужества и влияния сего фактора на европейскую политику. Киваю. «Омница, покойный Петен, сватал мне эту Изабеллу вместо Иоланды Савойской. Я выбрал Машу, и не жалею». Но фактор Изабеллы действительно следует учитывать в политических раскладах. Тем более, что через несколько лет ее младшие сестры будут на выданье. Да и итальянские сестры Маши тоже на подходе. Да и с племянницами моими тоже надо что-то решать. «Что еще?» Вокруг нынешней королевы ранее ходили скандальные слухи о ее якобы связи с торговцем Мылом по фамилии Бернес в период их с герцогом проживания в Марселе. Даже утверждается, что Анри вовсе не сын герцога де Гиза. Хм, прелестная история. Король Франции – сын торговца Мылом. За столом все заулыбались. Свербеев меж тем продолжал. Этот момент, как вы понимаете, несколько осложняет положение самой королевы матери и Генриха VI и вносит сомнения в легитимность наследования престола. Впрочем, это же Франция, и в ее истории случалось всякое. Тот же Наполеон Бонапарт, сын судебного заседателя, что не помешало ему на некоторое время узурпировать власть и объявить себя императором. Это да. К тому же французы, по своему характеру, значительно более терпимы ко всякого рода любовным шашням на стороне. Так что может и не отразиться это на положении монарха. Впрочем, сейчас нам нужно просто удержать власть, и легитимность устанавливается штыками. Каковы общественные настроения во Франции? Какова реакция на произошедшее? Государь, сведения, поступающие по различным каналам, дают довольно противоречивую информацию о ситуации. С одной стороны, в обществе и в армии царит шок и растерянность. Положение осложняется присягой новому королю, в том числе и в армии. Вторая присяга за два дня, что не добавляет устойчивости власти и управлению войсками. Тем более, что далеко не везде успели принести присягу Иоанну Третьему, а тут такой поворот. С другой стороны, есть массовый гнев, выражаемый фразой «Боши убили нашего короля». Также общественный резонанс вызвала последняя фраза умирающего Иоанна Третьего, сказанная сыну «Анри, мой мальчик, стань императором и отомсти Бошем за меня». Хмыкаю. Он что, и вправду так сказал? Свербеев сделал неопределенный жест. Так сообщается государь. В момент смерти возле короля было множество приближенных, включая ее величество Изабеллу Орлеанскую. Ага. Сказано в лучших традициях дешевого индийского кино после чего должны были устроить массовые танцы и карнавал в стиле «Король умер, да здравствует король». Вот как-то слабо верится, что в условиях только что завершившейся бомбежки все только и делали, что слушали мелодраматические речи умирающего монарха. Глава МИДа заметил. «Ваше Величество, смею предположить, что не имеет принципиального значения, были ли эти слова в реальности, о них заявлено, и это делает их историческим фактом» фактом, который не может быть проигнорирован никем, включая нового короля Генриха VI. Я считаю, что нам нужно всячески поддерживать эту легенду, даже если это всего лишь красивый миф. Чем больше обиты противоречий между немцами и французами, тем лучше для России, в том числе и в контексте послевоенной политики, и, что очевидно, в контексте подготовки к возможной новой большой войне в Европе. Согласен, нужно сделать все, чтобы исключить возможный военный союз Германии и Франции против России. Да, государь. Поднялся Суворин. Дозволите, государь, вам слово, граф. Министр информации внес в разговор свои пять копеек. Ваше Величество, есть кое-что, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Настораживает сам факт появления такой информации. Если такие слова действительно были произнесены то кто-то быстро сориентировался и дал ход этому делу. Если же слов не было в реальности, то кто-то еще более оперативно запустил в массы эту легенду. И в том и в другом случае это может свидетельствовать о появлении во Франции лица либо некой службы, которая может стать аналогом нашего Мининформа, чего ранее в этой стране не наблюдалось. Помолчав несколько секунд, я киваю. «Да, Борис Алексеевич, это ценное замечание. Поручите своим орлам внимательно присмотреться к происходящему в этой сфере во Франции. И, разумеется, Сергей Николаевич и Федор Федорович дайте соответствующей командой по линии МИД и военной разведки. Покопайте это дело как следует. Вполне возможно, что тут может открыться что-то весьма интересное». Подождав, пока указанные лица сделают пометки и сядут на место, спрашиваю Свербеева. «Сергей Николаевич, как вы прокомментируете заявленные слова умирающего о том, чтобы новый король стал императором, и какие последствия вы прогнозируете в связи с этим?» Министр иностранных дел степенно поднялся и Кашлянув ответствовал. «Ваше императорское величество!» Общеизвестно, что покойный Иоанн III мечтал стать императором и ради этого был готов пойти на многие уступки, в том числе и на определенные территориальные потери, согласившись провести уточнение границы с Италией и Испанией. Вряд ли это можно объяснить лишь личной прихотью или тщеславием покойного. Вступая в Великую войну, Франция имела весьма серьезные притязания не только на Эльзас и Лотарингию, но и на усиление своей роли в Европе и мире. Однако уже совершенно очевидно, что Франция из войны выйдет куда более ослабленной, чем входила в нее. Страна унижена и ограблена. Золотой запас страны исчез в неизвестном направлении. События вокруг так называемой коммуны едва не вылились в полномасштабную гражданскую войну. Благо войскам генерала Петена при поддержке нашей и союзников, удалось достаточно быстро усмирить смуту. Весь северо-восток Франции оккупирован, на этих землях провозглашены так называемые государства Пикардия, Бургундия и Шампань. А продолжающееся наступление немцев на Гавр грозит новыми территориальными потерями. Какой Франция выйдет из войны, предсказать трудно. Как, впрочем, и то, когда именно это произойдет. После всеобщего окончания войны в Европе или же новые власти будут вынуждены искать варианта сепаратного мира с Германией? Впрочем, последний вариант я бы считал маловероятным. А разве что действительно Франция окажется буквально разгромленной, как это случилось в результате франко-прусской войны 1870-1871 годов. Свербеев извинился, отпил воды из стакана, а затем продолжил. Итак, Франция унижена и ограблена. Запрос в обществе на реванш будет очень силен, равно как и запрос на сильную государственную власть, которая может вернуть величие Франции. Посему движение в сторону воссоздания могущественной и авторитетной империи мне представляется неизбежным. И в этом отношении настроения среди широких масс и среди элиты будут во многом совпадать. Тем более, что республиканская форма правления дискредитировала себя и все беды Франции сейчас списываются на продажных политиканов времен Третьей Республики. В этом контексте во Франции не происходит ничего нового, если вспомнить, как монархия в этой стране сменяется республикой, потом республика превращается в империю и так далее по кругу. С учетом всего сказанного, вполне естественным было бы ожидать провозглашения какой-нибудь Третьей Империи после падения Третьей Республики. Поэтому слова «стань императором» я бы воспринимал именно как некий манифест новой власти. Ага, вот вам еще один кандидат на Третий Рейх во французском варианте. Да, реваншизм там ожидается махровый, а лет через двадцать Генриху шестому будет лет тридцать, Вполне подходящий возраст для жажды славы, завоевателя и прочей романтики. Что же касается второй части фразы «Государь», то «отомсти Бошам» вполне может стать лейтмотивом нового царствования, каким была острая потребность поквитаться за позор военной катастрофы 1871 года и желание вернуть Эльзас и Лотарингию. Опять же, личная обида в густейшей семьи на немцев будут играть весомую роль во всей этой истории. Хорошо, благодарю вас. Министр иностранных дел поклонился и сел на свое место за длинным столом вагона столовой который использовался для проведения такого рода совещаний. Благо, панели планшетов легко вкатывались и убирались по мере необходимости. Федор Федорович, какова ситуация на французских фронтах? Полицын поднялся и подошел к карте, закрепленной на планшете. «Государь, после падения Руана и Абвеля положение союзных войск на севере Франции стало отчаянным. Германцы уже практически вышли к побережью канала, а в настоящее время британско-португальские войска удерживают лишь узкий коридор вдоль моря, местами шириной не более 20 километров. Фактически единственной действенной защитой побережья стали корабли «Гранд Флита», которые ведут огонь из орудий главного калибра по приближающимся германцам. Ситуация осложняется сильным штормом, который затрудняет маневрирование силами флота по Ла-Маншу. Фактически привязав корабли к бухтам. Кроме того, протяженность фронта наступательной операции немцев шириной более 100 километров не позволяет артиллерии флота эффективно обстреливать германские силы. Развитая система дорог севера Франции сейчас играет на руку немцам, позволяя им продолжать наступление по шоссейным и проселочным дорогам, невзирая на проливной дождь. Что, британцы, будут удерживать побережье? Очевидно, да, государь. Во всяком случае, отвести свои войска к Гавру и Кали они уже не успеют. Во всяком случае, вывести все. Поэтому, скорее всего, будет попытка дождаться улучшения погоды и организовать эвакуацию морем, воспользовавшиеся портами Дьеп и Фекан, которые будут оборонять до последнего. На остальных же участках побережья выход немцев к морю представляется предрешенным, что означает отделение британско-бельгийского португальской группировки на линии Калле-Дюнкерк от основных сил союзников во Франции. Какова вероятность продолжения наступления немцев? Или выход к побережью является основной целью операции? Полицин провел линию от Гавра до Амьена. «Государь, фронт германцев слишком растянут, и для продолжения наступления необходимо перегруппировать силы, дать войскам отдых, а ливень затрудняет передвижение. Кроме того, следует учитывать ограниченность сил немцев. Исходя из этого, аналитики штаба прогнозируют – Что Гавр должен стать последней точкой в этой операции. Потеря этого крупного порта весьма затруднит снабжение войск Антанты, в том числе и поставки из Америки, которые придется разгружать в портах Западной Франции, таких как Шербур, Брест, Ла-Рошель и Бордо. Для обороны Гавра задействована вторая дивизия экспедиционного корпуса США. «Угу. Наши аналитики и наша военная разведка совсем недавно утверждали, что сил у немцев нет совсем, и активные наступательные операции невозможны, не так ли?» Генерал кивнул. «Истинная правда, государь, виноваты. Прошляпили». Я промолчал. «Какой смысл устраивать очередной разнос? Тут надо понять, что происходит, а кто и в чем виноват, мы разберемся позднее». «В чем смысл этого наступления?» Но я понял бы, если бы немцы ударили южнее Парижа, к примеру, на тот же Орлеан или Шартер. В условиях хаоса власть во Франции последняя вполне могла запросить мира, если бы германцы прорвали фронт. А это было весьма вероятно. Но нет, удар нанесен севернее. Что же они там задумали в том Берлине? Из сообщения информационного агентства Proper News. 17 сентября 1917 года. По сообщениям из Франции, вся страна охвачена гневом. На улицах городов проходят манифестации полные ярости и проклятий в адрес Германии. Боши убили нашего короля. Вот основной лейтмотив выступлений. Однако, как свидетельствуют независимые наблюдатели, пока не отмечается особого оживления на призывных пунктах. И вопреки многим прогнозам, гнев и патриотический подъем пока не вылились в нечто подобное тому, что мы могли видеть в начале Великой войны. Более того, наряду с требованиями кадры для виновных на манифестациях звучат отдельные призывы к миру, и хотя они пока не носят массовый характер, однако же никак не пресекаются ни властями, ни самими демонстрантами. Тем не менее, назначенный новым премьер-министром французского королевства маршал Луи Юбер Леоте сделал сегодня официальное заявление о том, что Франция будет продолжать выполнять свои союзнические обязательства по Антанте, а война будет продолжена. Однако ряд признанных экспертов обратили внимание на обтекаемость формулировок в тексте заявления и на отсутствие упоминаний о необходимости освобождения оккупированных Германией французских территорий. Впрочем, делать далеко идущие выводы пока рано. Тем более, что свою позицию пока не выразила официально регент Франции королева-мать Изабелла Орлеанская. Напомним нашим читателям, что вчера в ходе варварской бомбардировки германскими аэропланами временной столицы Франции, города Орлеана, под немецкими бомбами погибло свыше трехсот человек, собравшихся на торжественную встречу нового монарха. В числе погибших оказался и сам король Иоанн Третий. Эта кровавая бомбардировка мирного населения вызвала возмущение и осуждение по всему миру, включая официальное заявление Папы Римского. Во Франции и во всем мире широко обсуждаются последние слова, сказанные Иоанном III, умирающим на руках своего юного сына «Анри, мой мальчик, стань императором и отомсти Бошем за меня и Францию». В таких условиях официальные соболезнования, полученные новым королем Генрихом VI от имени германского кайзера Вильгельма II, выглядели утонченным оскорблением. Нет никаких сомнений в том, что ни Генрих VI, ни королева-регент Изабелла Орлеанская не забудут ни убийства отца и мужа, не последовавшей за этим официальной пощечины от виновника трагедии. Тем более, что кроме пустых слов, соболезнования не повлекли за собой никаких изменений. Наступление немцев во Франции продолжается, а прекращение бомбардировок связано с нелетной погодой, а не с какими-то раскаяниями в содеянном. Отдельной темой обсуждений в мировой прессе стала героическая гибель русского посла во Франции, который ценой своей жизни спас дофина Анри и королеву Изабеллу, В благодарность за спасение Генрих VI пожаловал своему спасителю, погибшему графу Мостовскому, французский титул Маркиза лебло и Орден Святого Духа, высшую награду французского королевства. Мы будем держать наших читателей в курсе информации о развитии ситуации во Франции. Россия. Императорский поезд. 4 сентября 1917 года. 17 сентября по новому стилю. «Так что, теперь получается, что твой Михаил теперь еще и маркиз леблосьер Хмуро киваю. «Получается. Прекрасный титул, но я бы предпочел видеть живого Александра Петровича, а не жалованную грамоту французского короля на сей счет. Михаил пока прекрасно бы обходился и титулом простого барона Мостовского». «Согласна». Маша вздохнула. Но тут от нас уже ничего не зависит. Произошло то, что произошло, и ничего изменить невозможно. Ты намерен признавать этот титул за Михаилом?» Криво усмехаюсь. И тычу пальцем в вензель Генриха VI внизу жалованной грамоты. «А как ты себе представляешь мой отказ? Это будет пощечина юному королю почище, чем та глупость кайзера Вильгельма. Уж не знаю, кто ему насоветовал так поступить». «Да, верно». Этот титул не только дань признательности за спасение, но и прекрасный способ укрепить отношения с Францией. Что ж, значит, теперь титул Михаила выше, чем титул Георгия. Хитро прищуриваюсь. Ты никак ревнуешь?» Жена удивленно посмотрела на меня, затем задумчиво проговорила. «А ты знаешь, я под таким углом не смотрела на вопрос. Но, пожалуй, ты прав. Что-то такое действительно есть. Георгия я уже приняла». Не знаю, то ли как сына, то ли как младшего брата, если так можно выразиться, в случае, что я жена его отца. В общем, ты меня понимаешь. Да. Вот. А с Михаилом пока все иначе. Умом я понимаю, что он твой сын, но вот сердцем... Я обещала баронессе Мостовской присмотреть за Мишей, но ничего другого я не обещала. Присаживаюсь на корточке перед ее креслом и заглядываю в глаза. Малыш, а ты ведь и вправду ревнуешь. Маша, вздохнув, кивнула. «Да, ты прав вероятно. Пока не могу с собой ничего поделать. Каждый раз, когда я его вижу, я вспоминаю об этой женщине». «Да, не было печали, черти накачали. Вот не было проблем хотя бы на личном фронте и не успеешь опомниться, как пошло-поехало. А с учетом того, что вся банда Георгия едет с нами в Константинополь, то видеть Мишу-императрица будет часто». Хорошо, хоть доступа в наш личный вагон нет ни у кого из них, кроме Георгия. А в их вагон Маша старается не ходить. Теперь ясно, почему. Видимо, почувствовав, что перегнула палку, девушка постаралась улыбнуться. Извини, я не хотела портить тебе настроение. Это все токсикоз, нервы. Постоянно боюсь на кого-нибудь сорваться. Благо, хоть беседы с Натальей меня успокаивают. Она хороший психолог и умеет выслушать, а порой и посоветовать что-то дельное. Да, камер Фрейлина, поручик Иволгина, была находкой во всех отношениях. Тут ничего не скажешь. Не бери в голову, любовь моя. Все хорошо. Как прошел день? Маша грустно улыбнулась. Сплошные бумаги, доклады, прошения. Совещание с графиней Мэнгден по делам моего ведомства. Школы, гимназии, университеты, дома презрения... Затем совещание с генералом Духонином и доктором Лукьяновым о создании императорской санитарно-эпидемиологической службы, создание на местах санитарно-эпидемиологических станций всякого рода вопросы благоустройства городов и деревень, привлечение населения и особенно молодежи к оздоровлению и профилактике. Противоэпидемиологические мероприятия. Тут опыт чумного форта в Кронштадте очень помог. Она говорила все тише, а затем просто зевнула, улыбаясь, продолжая держать ее ладошки в своих руках. «Пойдем-ка, солнышко, я тебя спать уложу». Маша на мгновение задумалась, а затем кивнула. «А пойдем. Только имей в виду, что обратно я тебя уже не отпущу, а то опять будешь до утра тут сидеть». От российского информбюро. Сводка за 4 сентября 1917 года. 17 сентября по новому стилю. Сегодня доблестными российскими войсками под командованием генерала Эка был освобожден важный транспортный узел город Шавли, что резко ухудшило положение германской группировки в Курляндии. Отважные казаки 6-й Донской казачьей дивизии под командованием генерала-лейтенанта Пономарева продолжают свои смелые рейды по тылам противника, не только нарушая линии снабжения и разрушая мосты, но и не давая возможности врагу даже спать. «Спать германец будет на том свете», — так говорят донцы. Во Франции осложняется ситуация на британском участке обороны, и португало-британские войска вынуждены отходить к побережью Ла-Манша под прикрытием орудий английских линкоров. На других участках фронта ничего существенного не произошло. Путь к революции Воспоминания европейцев, участвовавших в Великой Октябрьской социалистической революции. Мехико. Рев ком издат. 1942. Перевод с испанского. Текст Виталия Сергеева. Из воспоминаний товарища Хосе Ацеро. Многие товарищи ставили мне в упрек мои георгиевские награды. Мол, как мог идейный коммунист воевать на стороне проклятого Михайловского царизма? Но мне никогда не было за это стыдно. Хотя я и был призван на фронт после ссылки уже в самом конце империалистической войны. За царизм я не воевал. В шестом сибирском воздухоплавательном полку я был даже не лентнабом, а метеорологом. Против неприятеля при всем желании я не мог геройствовать, Именно потому, имея большую нужду после ссылки, не получая ни вестей, ни поддержки от товарищей, затравленных без суда и следствия русским, военно-популистским режимом, я согласился ехать на фронт. Никак иначе я не мог покинуть Сибирь, где под административным надзором пребывал после ссылки. Другой путь в Европу мне был заказан, а только там можно было продолжить нашу борьбу. Поначалу я думал бежать из эшелона ближе к Петрограду или Кавказу. Там, где я мог бы затеряться. Но нас погнали под Ригу через Смоленск и Полоцк и разделять судьбу погибших по глупости дезертиров, показательно развешенных на многих станциях, я не хотел. Приехав под Ригу, мы попали с корабля на бал. Нас сразу отправили на Эзель. А с острова недалеко убежишь. Там во время избиения немецкого флота под Моунзундом мне пришлось впервые подняться для наблюдения за погодой на воздушном шаре. За это геройство я свою первую георгиевскую медаль и получил. После того боя нас оставили на острове, и я поднимался в небо еще несколько раз, изучая попутно воздушные течения Балтики. Но в самом начале сентября нас перебросили с десантом в Либаву. Где я снова поднимался в небо. Здесь мне даже впервые выдали пистолет отстреливаться от противника. Я даже уж представлял, как я по джигирски сделаю экс атакующему меня самолету и улечу потом на нем в Швецию, но поднявшийся с Балтики шторм прервал эти мои фантазии. Экс. имеется в виду экспроприации, налеты революционеров на банки и инкассаторов для пополнения партийной кассы. Иосиф Виссарионович Джугашвили принимал участие в них на Кавказе. «Мой напарник, похоже, плохо закрепил трос, и меня порывом ветра сорвало с якоря. Веревка еще тащилась по земле, и я надеялся, что она за что-то зацепится. Но надеялся я тщетно. Меня несло ураганом по большой дуге сначала на юг, потом на восток и север. Подо мной проносились леса и болота Литвы, Оправившись от первого шока, я старался отогнать страх, стал наблюдать за тем, что происходит внизу. Так я и заметил несколько немецких эшелонов, идущих за бронепоездами от Ковна и Елгавы к Либави. Подумалось, что мне еще повезло, и меня не сбросят в холодную Балтику вместе с нашим безумным десантом. Ветер уже нес меня почти строго на север. Шар мой остыл и стал снижаться». Тут из густого леса прозвучала пара выстрелов. Я присел в гондоле своего аэростата и подумал, что радовался я рано. Мой шар был пробит, и не буду перед товарищами лукавить. Мои губы сами стали шептать слова старой грузинской молитвы. Может, слова мои дошли и упали бы с шаром удачно. Шар повис на раскидистом ясени, корзину дернуло, и меня выкинуло из нее в кусты у болотца». Не успел я еще встать, как рядом образовались два леших в махнатках. Отряд особого назначения имени атамана Пунина, штаба Северного фронта РИА. Они подхватили меня и потащили в лес. Я стал думать, что меня услышал не тот, кому я парой минут ранее обращался. Но, спрятавшись от приближающегося дождя под кронами леса, мои демоны изволили вполне по-русски чертыхнуться, и я понял, что попал к своим. Так и оказалось. Подбили меня партизаны Русского Северного фронта. Камуфляж. Не пострелили они меня в воздухе, потому как на то приказа не было, а на земле, потому как я был в нашей шинели и, вылетая из гондолы, молился, как и положено сильнокатержному. Мои спасатели отвели меня к своему командиру, ротмистру Булаку. Имеется в виду русский генерал, тогда ротмистр Станислав Булак которому, пребывая еще в волнении, я и выпалил все, что видел сверху. Меня напоили спиртом, накормили и сменили мою пропитавшуюся водой и холодом шинель. Переночевал я в его отряде. Утром меня знобило, и разведчики дали мне отлежаться. Командир вызывал только пару раз кое-что уточнить, а Олег арпичкал своими микстурами. Имея время подумать, я понял, что судьба дала мне урок и указала дорогу из этого Михайловского ада. Во второй от моего приземления день, 3 сентября, меня подняли перед рассветом и дали коня. На все мои отговорки о моей сухорукости и гипофобии Ротмистер посмеялся и заявил. После того, как в отрочестве Иосифа Виссарионовича Джугашвили сбила лошадь, и у него была повреждена рука, он боялся лошадей. Труднее всего быть сбитым лошадью, сидя на лошади. А править поводьями можно и одной рукой. А стрелять, Орел, у меня более умелые люди имеются. Пришлось мне пересилить себя и под смешки конников сесть в седло. После моей гонки в небе это оказалось совсем не страшно. К вечеру вышли мы к станции Мурашова, где концентрировались германские части и бронепоезда. С непривычки у меня после перехода все болело, и вся моя помощь и участие в том деле заключались в прогнозе погоды на утро, который запросил командир. Ответил я уклончиво, но, как оказалось, угадал. Утром партизаны-пунинцы подорвали два железнодорожных моста северо-западней Можеек, лишив немцев возможности ударить бронепоездами на Лебабу. При этом было ранено пару русских бойцов, среди них и брат командира Юзеф, сбивший 1 сентября мой шар. Юзеф Булак Отряд спешно отошел в леса и вечером соединился с кавалеристами Второй конной армии. Моя одиссея меня сильно вымотала, и 5 сентября, уже из расположения своей воздухоплавательной части, я был отправлен на Новики во флотский госпиталь в Гангуте. Русские эсминцы типа Новик Шторм чуть стих, но дырявые транспорты, выделенные нам михайловскими генералами для десанта, в море выйти боялись. В Гангуте меня и нашли вторая моя георгиевская медаль. «За мой полет и Георгиевский же Крестик, за участие в акции разведчиков. Так и не выстрелив в ту войну ни разу, я получил три своих награды. Потому стыдиться пред товарищами мне не за что. Опыт же, полученный в Курлянзе, сильно помог мне в революции, а Георгиевский Крестик даже помог мне потом в замирении с Кристерос». Имеется в виду восстание верующих крестьян в Мексике. Россия. Императорский поезд. 4 сентября 1917 года. 17 сентября по новому стилю. Итак, можем ли мы говорить о том, что германцы начали отвод войск из Курляндии? Полицин кивнул. Да, государь, такие признаки имеются. Пока трудно со всей определенностью утверждать, связано ли начало вывода отдельных частей с результатами наших действий в Курляндии. Или же немцы стараются высвободить дополнительные силы, выводя их из второстепенных театров боевых действий, желая, к примеру, усилить свои войска во Франции. Или же тут комплекс причин. Но многочисленные сообщения разведки говорят о том, что, несмотря на ливень и распутицу, гарнизоны в Курляндии готовятся к походному маршу, а некоторые уже находятся в движении. Ситуация усугубляется тем, что 23-й корпус генерала Экка взял шавли, сильно сократив для немцев транспортные возможности. Интересно, девки пляшут. Что это? Начало реального вывода или демонстрация? Похоже и на то, и на это. Если вывод, то куда? Какая цель перегруппировки войск? Действительно, отправят их во Францию или же готовят удар где-то в другом месте? «Вот не удивлюсь, зная идиотский талант немцев, каждый раз распылять свои силы и влезать в войну на два фронта. Или сейчас они поумнели вдруг и так резко? С чего бы? А нам что делать? В теории мы можем даже попытаться устроить германцам котел в Курляндии, ударив южнее Риги навстречу корпусу Экка». Возможно, и удастся прорвать хоть и весьма укрепленные, но уже порядком ослабленные немецкие позиции в районе нашего рижского ура. А если не удастся, умыться кровушкой как-то совсем бы не хотелось. Ну а даже если и возьмем мы германские дивизии в котел, что нам потом с ним делать? Или дать ему идти? А вдруг именно эти дивизии станут решающими на Западе? И что тогда? Что мы будем делать, если Франция выйдет из войны? А ведь все висит буквально на волоске. Черное море. Линкор император Александр III. 4 сентября 1917 года. 17 сентября по новому стилю. А ты изменился. Конечно. Корона мне скоро окончательно плешь проезд. И так волос мало. — Ой, Мишкин, не прибедняйся. Ты и в самом деле хорошо выглядишь. Прямо вот пошла тебе на пользу женитьба на молодой девице. Реально ты прямо и сам очень как-то помолодел. — Ты тоже хорошеешь, сестренка. Ольга рассмеялась. — Скажешь тоже, как может хорошеть женщина, у которой на руках орущий... Как может хорошеть женщина, у которой на руках орущий младенец? Как Тихон, кстати. Молодая мама кивнула, счастливо улыбнувшись. Растет потихоньку, уже проявляет характер. Ну, молочина. А ты как? Вся в мелких домашних заботах. А в целом все у нас нормально. Спасибо тебе, кстати, за титул для Николая. Решительно поднимаю руки в защитном жесте. Нет, уволь, я тут совершенно ни при чем. Захват золотого запаса Османской империи стоит куда большего. Не говоря уж о блестящих переговорах с османским султаном. Так что твои благодарности излишни. Это я от имени империи благодарен ему за все, что он сделал». Ольга улыбнулась и лукаво уточнила. «Мишкин, давай без светского пустословия. Я же вижу, что ты меня пригласил на корабль не только поболтать и не только в качестве гостя на коронацию. Признавайся, брат мой дорогой, что тебе от меня надо». Я рассмеялся. «Ты всегда была самая умная и самая адекватная из всех нас». «В противном случае, зачем ты мне прислал такое количество бумаг и твоих планов относительно Ромеи?» «Итак...» «Что ж...» «Я задумался. Разговор пошел быстрее, чем я планировал, а спугнуть сестру крайне не хотелось. Тебе нравится Ромея?» Великая княгиня помолчала, затем заметила. «Это ведь не абстрактный вопрос, верно?» «Киваю». «Верно». Она задумалась. «Ну, что тебе сказать, Мишкин? Взятие Царьграда было вековечной мечтой русских правителей. Получить в руки Константинополь, запереть вход в Черное море, а в идеале еще и получить выход в Средиземное море? Еще со времен Древней Руси всякий успешный правитель мечтал о таком. Тот же Петр или Екатерина. Тебе это удалось? Я могла бы с тобой поспорить относительно того, что ты не стал включать Ромею в состав России». Но ознакомившись с твоими доводами, я во многом готова с ними согласиться. Но хочу заметить, работы там – непочатый край. Как ты собираешься совмещать освоение столь огромной территории, затеяв при этом столь радикальные преобразования в самой России? Вот этот вопрос меня беспокоит больше всего. Не слишком ли много всего? Сумеешь ли ты удержать в своих руках контроль? Я думаю, об этом, и результаты моих размышлений меня откровенно страшат. Ты удачлив, это верно, но. Ольга сделала в воздухе неопределенный жест рукой и замолчала. Я не тороплю ее. Вопрос не терпит пустых слов и пустого соглашательства. Мне нужен верный союзник, а не случайный попутчик, пусть даже и родная сестра. Кстати, а как там Ники? Я видела его на корабле, вижу, Алекс вновь на каталке. Она спросила это внезапно, и я как-то даже растерялся от неожиданности. «А почему ты вдруг спрашиваешь?» «Ну, во-первых, он наш брат, и его судьба мне не безразлична. А во-вторых, положение Николая и Алексея неоднозначно. И раз они вновь возле тебя, значит, ты что-то задумал, иначе я не могу объяснить их пребывание здесь». «Усмехаюсь». «То есть в приглашение брата на коронацию ты не веришь?» «Не слишком» если уж быть до конца откровенной. Они несколько месяцев томились в Ливаде, ты их не позвал на свадьбу, на коронацию в Москве и на другие свои триумфы. А тут вдруг такие перемены. Уверена, что в высшем обществе сейчас это одна из главных тем пересудов. Ну, на свадьбу я никого не приглашал, она как раз случилась внезапно. А что касается неприглашения на коронацию, то я и тебя не пригласил. Ольга улыбается и грозит пальчиком. «Мишкин!» «Ладно, ладно, ты права, кое-что изменилось. Как ты знаешь, удаление бывшего августейшего семейства из Москвы стало следствием длинного языка Алекса и ее болтовни про то, кто тут император на самом деле. Да, я знаю». Ольга кивнула. «Сомневаюсь, что ссылка что-то изменила и что она смирилась». «А я не сомневаюсь. Не изменила и не смирилась». «Ты совершенно права. Тогда почему я их позвал?» Отвечаю, во-первых, пришла пора провести генеральную уборку в Леводийском дворце. Он мне понадобится и под резиденцию, и под Ялтинскую конференцию. Представь, приезжают высокие гости, а тут здрасте, Ники, конфуз, не находишь? Мишкин, если ты не начнешь говорить серьезно, то я иду пить чай. И вообще, мне к Тихону пора возвращаться, так что давай расставим все точки над «и», затем ты мне скажешь, чего ты хочешь от меня, и я пойду заниматься сыном. Удовлетворенно киваю. «Что ж, ты тоже не изменилась, и это хорошо». «Для чего хорошо?» Предостерегающе поднимаю палец. «После. Закончим с Николаем. Так вот, меня решительно не устраивает складывающаяся ситуация. Положение стремительно усугубляется. Я боюсь, что Алекс таки наломает дров, а щепки полетят в Ники. Девочек и Алексея». Алекс просто притягивает к себе беду и обязательно окажется замешанной в какой-нибудь заговор. «И что я тогда должен буду сделать?» Ольга пожала плечами. «Объявить ее сумасшедшей, например?» «Да, такой вариант приходил мне в голову. Но ты представь, какое тяжелое впечатление это произведет на девочек и Алексея. Это ж клеймо, а они и так словно прокаженные. Зачем ломать им жизнь? Они-то ни в чем не виноваты, ведь так...» Да и Ники может вообще не оправиться от этого. Поэтому я решил сделать следующее. Первое. Ники с семейством должны покинуть Россию, но поскольку выпустить их за границу я не могу, то остается только Ромея. И под присмотром, и подальше от Москвы с Петроградом. Второе. Я собираюсь по возможности ускорить замужество девочек и найти какое-то достойное и безопасное занятие Алексею. Есть масса профессий, где не требуется рисковать и третье я собираюсь найти занятия и для ники и для алекс например создать императорский институт крови или что то такое они же мечтают о том чтобы найти лекарство от гемофилии вот пусть алекс и станет директором пусть ищут можно фонд какой нибудь создать да много чего можно великая княгиня неопределенно кивнула а заговоры развожу руками будем ловить на живца понятно «Хорошо. А от меня чего ты хотел? Сущую безделицу. Я предлагаю тебе пост вместо блюстителя Ромеи». Ольга прыснула. «Мишкин, ты с ума сошел?» «Нисколько. Ты верно сказала, что я затеял слишком большие преобразования. И в России, и в Ромеи. Мне нужно иметь в Константинополе человека, которому я безусловно доверяю. И человека, который сможет держать всех в узде, добиваясь результата». — Ты не можешь это предлагать серьезно. Как, позволь спросить, я могу совмещать этот пост и маленького ребенка? — Вполне сможешь. У тебя будут министры, правительство, генерал-губернаторы провинции, наместник в Антиохии и прочие люди. — Но ребенок! — Позволь тебе напомнить, что даст Бог, и Маша вскоре станет матерью. Разве это освобождает ее от функции императрицы? Ты сама дочь и сестра императоров. Так почему нет? — Но... — Качаю головой. Нет, ты сначала меня выслушай, а затем будешь думать. Следующие четверть часа я рассказывал сестре о своих планах, своем видении, о кандидатурах людей на тот или иной пост, об устройстве самой Ромеи и обо всем прочем, что должен знать мой наместник на этой земле. С каждой минутой я видел, как менялось настроение Ольги, как разгоралось в ее глазах пламя азарта и интереса. Наконец она встала. «Хорошо, Мишкин, я подумаю над твоим предложением. Ответ будет завтра. Утро вечера мудренее, как говорит народ». И уже в дверях она обернулась и спросила. «А что ты думаешь о беременности, Алекс?»